уже красотка», — вздохнула Надя. «А Димка тот от нее в полном восторге. Вот я и думаю, что он пока туда-сюда купля продажи с ней Шуры заведет», — хихикнул черный маклер. «Это вряд ли. Готов тебе весь свой опыт прозакладывать. Умный мужик никогда не нагадит там, где живет. И вообще», — добавил он снисходительно, «сделка по меркам универсума. Мелочь. Миллисекунда». Подписали договор, ключи забрали, и все, больше никогда в жизни не встретитесь. Дай мужику спокойно распушить хвост. А сама думай, куда будешь мебель расставлять. Нет, Аскольд Иванович, все равно у меня на душе неспокойно. И никак я понять не могу, с чего это Изабелли вдруг собралась такую хорошую квартиру продавать. Ради коммуналки, пусть даже со скидкой и в центре. Ну, моя милая, коли гложет сомнения, не страдать нужно». — А идти на радикал, — решительно проговорил риэлтор. — Куда идти? — К хозяйке и требовать, чтобы дала вам пробную ночь. — Чего? — Не слышала даже? — Ну да. В больших агентствах, огромных и бесполезных, про такое даже не ведают. А вещь на самом деле чрезвычайно полезная. Проси хозяйку, чтобы разрешила переночевать в ее квартире. Еще до сделки. Сразу все поймешь. Соседи, коммуникации, звуки, запахи, вид из окна. Иррационал опять же часто случается. У меня случай был. Мужику очень даже адекватному, братку по жизни, ночью призрак явился. Не смейся, не глюк, самый настоящий. Старуха в пеньюаре. На кровать присела, рукой ледяной за горлышко цап. И что ты думаешь? Он детальную проверку заказал и выяснил криминал это никакого, но самоубийца раньше здесь проживала. Ну и решил от греха подальше нехорошую квартирку не брать. Поэтому пробуй. Всяко хуже не будет. А хозяева зачем соглашаются пускать себе в дом чужого человека? Мало ли, что я там у них натворю? Удивленно спросила Надя. Захочешь квартиру спихнуть, еще и котак себе пустишь, меланхолично отозвался Оскольд. Многие, кстати, на пробную ночь их берут с собой. Коты вроде как негатив чуять умеют. Да она меня просто пошлет. А спрос в карман не тянет, усмехнулся Оскольд.